алло Я сидел на диване во флоридской комнате. Сердце гулко билось. Это был один из тех звонков, каждому в жизни выпадает, таких хоть несколько, когда ты надеешься, что трубку снимут, чтобы с этим наконец-то покончить, и надеешься, что не снимут, и у тебя появится возможность оттянуть этот трудный и, возможно, болезненный разговор. Выпал вариант номер один. Пэм ответила после первого гудка, и мне оставалось лишь уповать на то, что на этот раз все пройдет лучше, чем в прошлый. И в позапрошлый тоже. Пэм, это Эдгар. «Привет, Эдгар», – осторожно поздоровалась она. «Как ты?» «Я?» «Нормально. Хорошо. Я тут поговорил с моим другом Уайрманом. Он показал мне приглашение, к которому вы... Приложили руку. К которому вы приложили руку. Прозвучало неприязненно, с намеком на заговор. Но как иначе я мог выразиться? Да. Ее голос не выдавал никаких чувств. Я глубоко вдохнул и бросился в омут. «Бог ненавидит труса», — говорит Уайерман, — среди прочего. «Я звоню, чтобы поблагодарить». Я вел себя, как болван. Вы так вовремя пришли на помощь. Молчание затягивалось, и я успел подумать, а не положила ли она в какой-то момент трубку, потом услышал. Я все еще здесь, Эдди, просто пытаюсь прийти в себя. Не могу вспомнить, когда ты в последний раз изменялся передо мной. Я извинился, ну неважно может почти что тогда я извиняюсь и за это я сама должна перед тобой извиниться так что считаем э квиты ты за что ты должна извиниться звонил том райли позавчера он вновь принимает лекарство и собирается цитирую снова кое с кем увидеться насколько я понимаю речь шла о психотерапевте он звонил чтобы поблагодарить меня за то, что я спасла ему жизнь. Тебе кто-нибудь звонил по такому поводу? Нет, хотя недавно мне позвонили, чтобы поблагодарить за спасение зрения, так что я в какой-то степени понимал, о чем она говорит. Это было нечто. Если бы не ты, я бы уже умер, его слова. И я не могла сказать ему, кого он должен благодарить, потому что это прозвучало бы дико у меня создалось ощущение будто внезапно расстегнулся тугой ремень иногда все разрешается как нельзя лучше иногда именно так и выходит это хорошо Пэм. я разговаривала сылза насчет твоей выставки да я и с Илли, или или слин но когда беседовала сылза Я перевела разговор на Тома, и могу точно сказать, она ничего не знает о том, что произошло между нами. В этом я тоже ошиблась, да еще показала не лучшую свою сторону. Тут я осознал, что она плачет. «Пэм, послушай». «После того, как ты оставил меня, я показала несколько нелучших своих сторон нескольким людям». «Я тебя не оставлял!» — едва не выкрикнул я. «Почти что выкрикнул!» — на лбу выступил пот. Столько сил ушло на то, чтобы сдержаться. «Я тебя не оставлял!» — это ты потребовала развод. «Пляшивая рвань!» — сказал другое. «Пэм, хватит об этом!» «Мне было трудно поверить тебе, даже после того, как ты упомянул о новом телевизоре и о пушистике». Я уже собирался спросить, кто такой пушистик. Потом вспомнил. Кот. «У меня все налаживается», — продолжала Пэм. «Снова начала ходить в церковь. Можешь себе такое представить? И к психотерапевту. Вижу с ней раз в неделю». Пэм помолчала, потом ее прорвало. «Она хороший специалист. Говорит, что человек не может закрыть дверь в прошлое. Ему по силам лишь нести кое-какие поправки и жить дальше. Я это понимаю». Но не знаю, как мне начать носить поправки в наши с тобой отношения, Эдди. Пэм, ты мне ничего не... По словам моего психотерапевта, дело не в том, что ты думаешь. Главное, что думаю я. Понимаю. Говорила она прямо-таки, как прежняя Пэм. Так что, наверное, действительно, нашла хорошего психотерапевта. А потом позвонил твой друг, Уайерман, и сказал, что тебе нужна помощь и прислал мне эти снимки. Мне не терпится увидеть их вживую. Конечно, я знал, что у тебя есть талант, потому что ты рисовал те маленькие книжки в картинках для Лин в тот год, когда она так тяжело болела. Я рисовал. Я помнил тот год, когда одна болезнь следовала у Лин другой, пока все не вылилось в жуткий понос, вызванный, возможно, передозировкой антибиотиков. Тогда ее даже пришлось на неделю отправить в больницу. Той весной Лин похудела на 10 фунтов, и если бы не летние каникулы и ее блестящий ум, она бы осталась на второй год во втором классе. Но я не мог вспомнить, чтобы рисовал, какие-то книжки, картинки. «Рыбка Фредди, краб Карла, Дональд Пугливый олень». На Дональда Пугливого оленя память вроде бы отреагировала, в ее глубинах что-то шевельнулось, но не более того. «Не помню», — ответил я. Анжел еще говорил, что тебе стоит попытаться их опубликовать, ты разве не помнишь? Но эти картины, господи, ты знал, что способен на такое? Нет. Я начал подумывать, что, возможно, стоит заняться живописью, когда жил в нашем коттедже на озере фален но не представлял себе, как далеко все может зайти. Я вспомнил смотрящего на запад у Эрмана Кэнди Брауна без носа и рта и подумал, что только что сделал признание века. — Эдди, ты позволишь мне сделать остальные приглашения по тому же образцу, что и первое? Они получатся индивидуальными и довольно симпатичными. По... — Па, опять чуть не вырвалась панда. Пэм, я не могу просить тебя об этом. — Я хочу. — Да? Тогда ладно. — Я сделаю макеты и по электронной почте отправлю мистеру Уайерману. Ты сможешь их просмотреть, прежде чем он начнет печатать. Он прелесть, твой мистер Уайерман. Да, точно. Вы двое действительно спелись за моей спиной. Спелись? Не правда ли? В голосе слышалась радость. Ради тебя. Только ты должен кое-что сделать. Что? Ты должен позвонить девочкам. Они просто с ума сходят, особенно Илзе. Хорошо? Хорошо. И... «Вот что, Пэм». «Что, дорогой?» Я уверен, что последнее слово она произнесла автоматически, не думая, как оно будет воспринято. Хотя, пожалуй, она испытала то же самое, когда ласкательное имя прилетело к ней из Флориды, и ласки в нем с каждой милей становилось все меньше. «Спасибо». «Всегда рада помочь». Мы попрощались и закончили разговор без четверти одиннадцать. В ту зиму время бежало особенно быстро вечерами, которые я проводил в розовой малышке, стоя у Мольберта, удивляясь, с какой скоростью блекнут на западе закатные цвета. А медленнее всего в это утро, когда я не стал более откладывать на потом и другие телефонные звонки, я набирал номера один за другим, будто глотал прописанные таблетки». Взглянув на лежащую на коленях трубку радиотелефона, я пробурчал. «Черт бы тебя побрал!» И начал набирать следующий номер. Галерея Скотта. Это Элис. Веселый голос, с которому я уже привык за последние 10 дней. «Привет, Элис. Эдгар Фримонтл». «Да, Эдгар». Веселость сменилась осторожностью. Слышались ли нотки осторожности в ее голосе раньше? Я их игнорировал. «Если у вас есть пара минут, я бы хотел поговорить о том, в каком порядке мы будем показывать слайды на лекции». «Да, Эдгар, давайте поговорим». Я буквально услышал вздох облегчения и почувствовал себя героем. Разумеется, почувствовал и мерзавцем. Блокнот у вас под рукой? Будьте уверены. Хорошо. В принципе, хотелось бы показывать их в хронологическом порядке. ну я не знаю хронологии. Я пыталась сказать вам... Понимаю. И сейчас хочу продиктовать вам весь список. Но, Элис, первый слайд... Выбиться из кронологического ряда. Начнем мы с роз, растущих из ракушек. Записали? Розы, растущие из ракушек. Записала. Второй раз после нашей встречи я слышал в голосе Элис неподдельную радость. Теперь карандашные рисунки. Мы проговорили следующие полчаса. «Уи? Алло?» «Да, алло, французский». Я молчал. Французский сбил меня с мысли. Тот факт, что трубку снял молодой мужчина, потряс еще сильнее. «Алло? Алло?» Нотки нетерпения. «Квес аля пагае?» «Кто у аппарата?» «Французский». «Может, я ошибся номером?» «Я чувствовал себя непросто, говнюком» но моноязычным американским говнюком. Я хотел поговорить с Мелиндой Фрименпул. «Де Да-да, французский. Вы набрали правильный номер». Потом уже не в трубку. «Кэсту папаже же куа шери». «Дорогая, я думаю, это твой отец, французский». Трубка со стуком куда-то легла. Перед моим мысленным взором тут же... Возник образ очень четкий, очень политически некорректный и, скорее всего, навеянный упоминанием Пэм книжек-картинок, которые я когда-то рисовал для маленькой больной девочки. Большой говорящий скунс в берете, мсье Пепе-Люпю, расхаживает по пенсион, если именно этим словом обозначается маленькая однокомнатная квартира в Париже, моей дочери, а над его... Белополосой спиной поднимаются волнистые линии свойственного ему аромата. Потом трубку взяла Мелинда, похоже, необычайно взволнованная, чего с ней никогда не случалось. «Папа, папуля, у тебя все в порядке?» «Все отлично», — ответил я. «Это твой сосед по комнате?» Я шутил, но по несвойственному ей молчанию понял, что сам того не желая попал в десятку. Впрочем, неважно линии, я просто потрониваешь надо мной, так? Я не мог сказать, то ли ей весело, то ли она начинает злиться. Связь, конечно, была хорошая, но не настолько, чтобы улавливать все интонации если на то пошло «да». Подтекст сомнений не вызывал, прозвучал ясно и четко. Собираешься закатить мне скандал? Но у меня и у такого не было. Я рад, что у тебя появился друг. У него есть берет? К моему безмерному облегчению Линни рассмеялась. С ней я никогда не знал наперед, какая шутка сработает. Чувство юмора у нее было таким же непредсказуемым, как и вторая половина апрельского дня. «Рик!» – позвала она. «Мон папа!» Дальше я не разобрал, потом услышал. «Си ты порте унберет?» «Ты носишь берет французский?» До меня донесся далекий мужской смех. «Ох, Эдгар!» Подумал я, даже из-за океана ты уже ведешь их под венец. ПРФУ. Сумасшедший отец. Папуля, у тебя все хорошо? Отлично. Как твоя стрептококковая инфекция? Думаю, я иду на поправку. Я только что говорил по телефону с твоей матерью. Ты получишь официальное приглашение на эту выставку. Она говорит, что ты приедешь, и я страшно волнуюсь. Ты волнуешься? Мама прислала мне несколько фотографий, я жду не дождусь этой выставки. Где ты научился так рисовать? Сегодня это был самый популярный вопрос. Здесь? Картины потрясающие. Остальные такие же хорошие. Приезжай, и все увидишь сама. Рик, может приехать? У него есть паспорт? Да. Он даст обещание не смеяться над твоим отцом? К старшему он относится очень уважительно. Тогда, разумеется, он может приехать, при условии, что на авиарейсы проданы не все билеты, и вы согласны спать в одном номере. Но, полагаю, это как раз не проблема. Она забежала так громко, что заболело ухо, но трубку я оттергивать не стал. Давно уже я не слышал, чтобы Линни Фримонтл так реагировала на мои слова или дела. «Спасибо, папуля, это здорово!» Буду рад познакомиться с Риком. Может, конфискую у него берет. В конце концов, я ж теперь художник. Я передам ему твои слова. Ее тон переменился. Ты уже говорил, Сэлзе? Нет. А что? Когда будешь говорить, не упоминай о приезде Рика, хорошо? Я скажу ей сама. Я и не собирался. Потому что ее с Карсеном, насколько я знаю, она тебе о нем рассказывала? Рассказывала. Я уверен, там возникли проблемы. Или говорить, что все обдумывает, это ее слово. Рик не удивлен, он считает, что нельзя доверять человеку, который молится на людях. И мне кажется, что моя сестра заметно повзрослела. То же самое можно сказать и о тебе, Лин, подумалось мне. Я вдруг увидел ее семилетней, такой больной, Тогда мы с Пэм боялись, что она может умереть у нас на руках, хотя никогда не говорили об этом слух. Огромные черные глаза, бледные щечки, жидкие волосы. Однажды я, глядя на нее, даже подумал, череп на палочке. И возненавидел себя за эту мысль, а еще больше ненавидел себя за другое, раз уж одна из дочерей. Так тяжело болела, в глубине сердца я радовался, что это была лин Я всегда пытался увидеть себя, что одинаково люблю своих детей, но лгал себе. Возможно, некоторые родители действительно могли такое сказать. Думаю, Пэм могла, но не я. Мелинда знала об этом? Разумеется, знал Ты уж следи за своим здоровьем. Я стараюсь, папуля. Я буквально увидел, как она закатила глаза. Вот и хорошо. Жду тебя. — Папуля. — Пауза. — Я тебя люблю. Я улыбнулся. — Сколько раз? — Миллион и один под подушкой, — ответила она, словно старалась рассмешить ребенка. И все сделала правильно. Какое-то время я посидел, глядя на залив и рассеянно потирая глаза, а потом набрал еще один номер в надежде, что на сегодня этот звонок последний.